Для удовлетворения материнского инстинкта Мне вполне хватает тебя Она отложила бутерброд И неожиданно стала серьезной Тори угу. Я была сегодня в бюро промышленности Потому и задержалась Что ты там делала? Ну Она немного растерялась Понимаешь, я почувствовала, что не могу больше на заводе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 Давай не будем об этом, малышка Я понимаю, о чем то Но нам нечего... Да, нам нечего делать Все об этом говорят А мы сидим и покорно ждем Пока нож гильетины Опустится нам на шею Она принялась за бутерброд Отпила остывшего чая Торн, стараясь ступать потише Пошел стелить постель На улице было совсем темно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 Тогда все спят, вам легче. Значит, вы тоже это чувствуете. Это всеобщее отчаяние.